Кэнзабура Оэ. Объяли меня воды до души моей. Роман. Перевод с японского Владимира Гривнина. Санкт-Петербург-Амфора. Тид-Амфора. 2009 год. Глава первая. Атомное убежище. Мировоззрение, характерное для эпохи сверхзвуковых скоростей, Когда человек, достигнув лыны устремился к Марсу, плохо уживается с таким немыслимым анахронизмом, но, тем не менее, нашелся в Японии промышленник, который, увлекшись американскими идеями, тоже решил заняться строительством индивидуальных атомных убежищ и продавать их как стандартную продукцию. Первое такое убежище было построено в Японии на западной оконечности взгорье Мусасино. Основание крутого косогора, спускавшегося от жилого массива к заболоченной низине, густо заросшей тростником и мискантом, было подрыто и построен железобетонный бункер размером 3 метра на 6. Однако массовое производство атомных убежищ наладить не удалось, и это единственное в нашей стране убежище для личного пользования оказалось заброшенным. Через пять лет компания, строившая атомное убежище, использовав бункер в качестве фундамента, возвела трехэтажное здание, похоже на колокол. Основание первого этажа представляло собой прямоугольник площадью 18 квадратных метров, как и бункер. Задняя его часть вплотную примыкала к косогору. Сбоку были пристроены кухня и уборная в маленькой прихожей перед уборной, немного в стороне. Винтовая лестница связывала комнаты всех трех этажей. Третий этаж, где на противоположной от винтовой лестницы стороне был встроен балкон, оказался по площади меньше остальных. Таким образом, здание несколько сужалось кверху, и третий этаж чем-то напоминал капитанский мостик. В железобетонных стенах на каждом этаже были окна-бойницы, с двойными непробиваемыми стеклами. Дом имел такой странный вид, потому что архитектор, возводя само здание, упорно привязывал его к бункеру. Из комнаты в первом этаже, служащей столовой, можно было, подняв крышку люка, как на подводной лодке, по крутой металлической лестнице спуститься в бункер. Мужчина, решивший поселиться в этом доме и живущий в нем по сей день, потребовал внести лишь одно изменение в первоначальный проект бункера. Он попросил пробить в железобетонном полу прямо под металлической лестницей квадрат 30 на 30 сантиметров и обнажить землю. Этот квадрат темно-бурой кантосской плодородной земли был всегда сырым. Хозяин дома с помощью кирки непременной принадлежности атомного убежища, постоянно разрыхлял свой 30-сантиметровый земельный участок, если воды становилось слишком много. Он делал в середине квадрата лунку и кружкой вычерпывал из нее воду. Когда шел сильный дождь, вода, сбегая по косогору за домом, впитывалась в землю и обильно заливала 30-сантиметровое поле. Это абсолютно бесполезное. Четырехугольное отверстие служило хозяину дома опорой для ног в минуты размышлений. Усевшись на стул с прямой спинкой и воткнув, как рассаду, босые ноги в землю, он предавался размышлениям. И летом, когда холодная влажная земля была приятна, и зимой, когда она покрывалась обильным инеем и сводила ноги, размышлял он об одном — как достичь духовного слияния с деревьями, покрывающими землю, и с китами, обитающими в далеких морях. В недавнем прошлом он был личным секретарем своего тестя, консервативного политика, близкого к правительству, пользующимся особым его доверием. Позже в строительной компании, которую этот политик контролировал, На него была возложена реклама из быта атомных убежищ, но в один прекрасный день он бросил все, что идентифицировало его как личность, и забрав у жены ребенка, стал жить затворником. Он сам назначил себя поверенным тех, кого любил в этом мире больше всего — китов и деревьев. Он даже имя изменил, чтобы подчеркнуть свою новую сущность — Оокий. Исана. оки могучее дерево. Исана — отважная рыба. По-японски. придаваясь размышлениям и духовно общаясь с деревьями и китами, он впервые предпринял серьезную попытку воззвать к душам деревьев и душам китов. Он целиком посвятил себя бесконечному разглядыванию фотографий китов, слушал записанные на пленку их голоса, Через бойницы атомного убежища в сильный бинокль наблюдал заросшими снаружи деревьями. Пока деревья были покрыты листвой, ветви выглядели привольно естественно, но в разгар зимы черные, как будто закопченные, они казались страдальчески изломанными, чуждыми дереву. В окулярах бинокля на фоне бледного вечернего неба они выглядели мертвыми. День за днем, разглядывая эти ветви, он однажды обнаруживал, что в них стремительно начинают вливаться живые соки, накапливаться силы, которые вот-вот нальют почки. С этой минуты внутри него самого, в темноте, где пульсировала горячая кровь, даже все увядшее начинало, казалось, набухать и приходило в движение, сопровождаемое оглушительными раскатами грома. В этот короткий период, пока природа еще окончательно не проснулась, он становился осторожным, как краб после линьки, и все же не мог устоять перед соблазном посмотреть вблизи на деревья, покрывающиеся почками. Он выбегал из дома. Пока почки были заключены в твердые серовато-коричневые панцири, он чувствовал себя в безопасности, будто и сам, как веретенообразная зимняя почка, прикрыт таким панцирем. Но когда из панциря начинало пробиваться нечто удивительно беспомощное, мягкие зеленоватые листочки, он дрожал от неизъяснимого страха. Страха за сотни миллионов почек, которые попадали в поле его зрения. Разве не рушился мир, когда неумолимо Жестокие птичьи стаи начинали клевать мягкие соблазнительные почки. Он видел собственными глазами, как в заросли горной камелии, гамоня, слетались эти невинные существа огромной разрушительной силы, напоминающие стайку опьяневших от восторга детей. И тогда у него поверенного деревьев перехватывало дыхание, лицо багровело, и он начинал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Совершая эти соблазнительные, но и опасные вылазки, он каждый раз наламывал ветки с уже разбухшими или только начавшими наливаться почками и, возвратившись в свое убежище, разбрасывал их по столу. Рассматривая веточки, он преисполнялся желания уже В этом-то году обязательно проникнуть в тайну силы, что заставляет почки распускаться, разгадать смысл этого явления. Но долго взирать на муки, которые испытывали, начинающие увидать почки, было невыносимо. И когда позже ему на глаза попадались эти обломанные ветки, он, стараясь не смотреть на них, осторожно перебирал пальцами, точно читал книгу для слепых. Веточки на столе засыхали, как засыхает всё лишенное внимания, и напоминали отвратительные лапки птиц, которые так пугали его. Зимой, когда нет признаков, что почки должны распуститься, души деревьев прячутся в корнях, и деревья погружены в зимнюю спячку. Поэтому и он, стремясь к духовной общности с деревьями, Научился у них тоже погружаться в зимнюю спячку.